Глава 17. Кунгур. Елизавета Максимовна сидела на крыше многоэтажного дома и наслаждалась видом. Синеватый купол артефакта окрашивал небо в особенно яркие цвета, отчего на душе становилось тепло. Впрочем, ее согревал не только вид и летнее солнышко, а еще и дочка, которая постоянно толкалась в животе. «Потерпи, моя хорошая. Совсем скоро настанет и твое время. Сможешь собственными глазами посмотреть на этот прекрасный мир, познакомиться с отцом и с братиком». Нежным голосом произнесла Елизавета Максимовна, поглаживая живот. Внезапно все ее тело напряглось так сильно, что она невольно вскрикнула. Судорожно она вытащила телефон из кармана и набрала номер Гаврилова. «Стасик!» «Кажется, я рожаю», — прошептала Елизавета Максимовна и выронила телефон, схватившись за живот. Резиденция Романова. Город Тында. «Князь Пожарский молча вел меня сквозь лабиринты коридоров роскошной резиденции императора. Стены украшены гербами, старинными портретами членов императорской фамилии, а многочисленные слуги при нашем появлении склоняли голову в глубоком почтении. Воздух здесь был особенным. Он пах роскошью, лавандой и бессмысленными тратами. Активировав всевидящее око, я заметил, что в здании находятся десятки мощных энергетических сгустков. Это были магистры. Около 50 человек. Невольно я усмехнулся. Забавно. Император решил держать возле себя сильнейших воинов, вместо того, чтобы отправить их на фронт. Похоже, наш Иван Васильевич не так уж и отважен. А еще, еще я увидел через стену два алых силуэта. Один повыше, явно мужской, скорее всего, это император, второй пониже, широкой талии. Вероятно, это сестрица моей бабули. Маргарита Львовна как-то поделилась со мной своими фантазиями. Сказала, что если бы ей предложили исполнить одно желание, то она непременно бы свернула Розе Львовне шею собственными руками. Вот она, сила родной крови. Знаете, опыт прошлой жизни говорит, что не все родственники одинаково полезны. Почему-то очень часто родня дружна и обнимается до хруста в костях. Но как только на горизонте маячит наследство, и даже не обязательно богатое, тогда эти люди преображаются, словно оборотни в полнолуние. С них слетает напускное благодушие, а животный оскал жажды наживы застилает разум, подобно алкоголю. Щелк, и родня, дружившая десятилетия напролет, становится худшими врагами. Меня это всегда забавляло. Возьмите, к примеру, миллион рублей. Если четыре семьи поделят их, то получат по 250 тысяч. А если же все захапает одна семья, то весь миллион достанется им. Но давайте разделим миллион на 30 лет отношений. И тогда мы узнаем, сколько стоили эти родственные узы. Жалких три тысячи за год дружбы. Стоило ли менять родню на звонкую монету, которая закончится, если не через неделю, то через полгода точно? Многие считали, что стоило. Если честно, я понятия не имею, как они к этому пришли. Может, мелкие склоки и дрязги подтачивали отношения долгие годы, сделав их тяжким бременем. Может, зависть съедала их сердца. А может, детские комплексы и травмы? Чем бы это ни было, родственники порой превращаются во врагов. Так и произошло с моей бабулей и ее сестрой Розой Львовной. Пожарский остановился у лакированных дверей кабинета императора. Князь зыркнул на меня, а после толкнул дверь, распахнув ее. Ярополк Степанович сделал приглашающий жест рукой, я не стал заставлять его ждать, а тут же шагнул внутрь. Кабинет был весьма просторным, если не сказать большего. При желании тут можно было бы сыграть в баскетбол, тем более что высота потолков была не меньше пяти метров. Комнату обставили дорогой мебелью, обтянутой кожей. На стене висела карта империи. В правом углу стоял массивный книжный шкаф из дуба. А пахло здесь древесиной и хорошо выдержанным коньяком. Занятно то что императора Романова Ивана Васильевича и его матери здесь не было. Они находились в соседней комнате, дверь в которую, судя по всему, была за книжным шкафом. В дальней части помещения стоял рабочий стол императора, а сбоку от него, на диване, расслабленно расположился князь Водопьянов Игнат Борисович. «Волосы зализаны назад так тщательно, что я готов поклясться. Он чертовски гордится своей шевелюрой», и любуется собой денно и нощно. При этом он выглядел отстраненным, безэмоционально посмотрел на меня и отсалютовал полупустым бокалом. Водопьянов меланхолично осмотрел меня с ног до головы и спокойно произнес. «Вижу, наша горячая голова не смогла удержаться и устроила вам трёпку». «Ха, трёпку! Мы только начали, но нас прервали на самом интересном месте». Усмехнулся Пожарский, подошел к Водопьянову и выхватил из его руки бокал с коньяком. Залпом он выпил золотистый напиток и повернулся ко мне, хищно оскалившись. «Но, щенок, и правда неплох. Если не подохнет, вырастет волка». «Вот как!» — уважительно кивнул Водопьянов. «Я слышал, вы весьма преуспели в борьбе с аномальной зоной». «Да и на войне с китайцами тоже. Впрочем, меня больше удивляет то, что наш пламенный друг видит вас соперника. Не припомню, чтобы хоть кто-то его так заинтересовал». Я улыбнулся и чуть наклонил голову. «Думаю, мои заслуги несколько преувеличены. А что до князя Пожарского, так он мне поддавался. Верно, Ярополк Степанович?» Спросил я, вернув Пожарскому насмешливый взгляд, которому надаривал меня ранее. Водопьянов негромко рассмеялся, качнув головой. «Не стоит себя принижать. Вы, бесспорно, перспективный молодой человек. Наш император обладает отменным чутьем на таланты. А что до Ераполка Степановича, так он не умеет сдерживаться. Поэтому будьте уверены, что князь сражался с вами в полную силу». В углу комнаты послышался легкий кашель. С помощью эхолокации я видел, что там кто-то стоит, но не знал, кто именно. Из тени вышла девушка, постукивая кожаными сапожками с высоким голенищем. Черные, как смоль, волосы, пухлые губы, зеленые глаза, а грудь. М -м -м. Мне даже жарко стало, хотя кондиционер, висевший под потолком, молотил так, что тут разве что иний не образовывался на стенах. Девушка выглядела шикарно. Ее внимательные глаза уставились на меня, а я же смотрел на правую руку красотки. Точнее, туда, где когда-то была рука. Увы, сейчас вместо руки у девушки был позолоченный бионический Протез. А еще по ее каналам неудержимым потоком неслась манна. Прорва манны. Даже абсолюты не могли похвастаться таким объемом энергии. «Отец, не желаешь представить меня графу Черчесову?» — спросила девушка, не сводя с меня взгляда. Князь Водопьянов посмотрел на меня, потом на девушку и нехотя кивнул. «Михаил Данилович, это моя дочь Венера». Девушка протянула мне руку, увы, стальную. «Рад знакомству, Венера. Ваши зеленые глаза смотрят прямо в душу. Вы очаровательны», — произнес я, а после поцеловал ее стальную ручку, чем сумел смутить девушку. Кхм -кхм", кашлянул Водопьянов. «Посмеете обидеть мою девочку? Я сотру с лица земли не только вас, но и всех, кто вам когда-либо был дорог». «Папа, успокойся!» — рыкнула Венера, не сводя с меня взгляда. «А что я? Я просто предупредил!» «Игнат Борисович, не извольте беспокоиться. Ваша дочь не только прекрасна, но я чувствую в ней дух воина. Уверен, она и сама может за себя постоять», — сказал я, вызвав легкий румянец на щеках девушки. «Конечно, может!» — согласился Водопьянов, а после потянулся к мане. Коньяк из бутылки, стоящий на столике рядом с диваном, взмыл в воздух, сформировав водяное лезвие, которое замерло в миллиметре у моего горла. Однако отцы должны оберегать своих детей. И это я не могу держать себя в руках, расхохотался Пожарский. Игнат Борисович, когда речь заходит о твоей дочери, то договорить Пожарский не успел. Книжный шкаф скрипнул и отъехал в сторону, открыв нам обзор на императора и его мать. Забавно, но Роза Львовна была вылитой копией моей бабушки. Та же выправка, та же холодность в глазах. Правда, Роза Львовна выглядела чересчур вычурно, как будто крестьянка добралась до несметных богатств и стала скупать все самое дорогое, до чего смогла дотянуться. Она шла под ручку с Иваном Васильевичем. Император вальяжно вышел к нам, сел за рабочий стол и неторопливо произнес. «Михаил Данилович, я вызвал вас, чтобы лично вручить вам орден за проявленное мужество в бою. Вы за пару дней сделали то, чего мои генералы не смогли добиться за целый месяц». Абсолюты тут же замолчали а Венера, улыбнувшись, бросила на меня долгий взгляд, одними губами прошептала «Удачи!» и вышла из кабинета, поклонившись императору. Пока Иван Васильевич сидел за столом, его мать взяла черную коробочку и двинула в мою сторону. Подойдя ближе, старушка достала из коробочки позолоченный орден с алой лентой и прикрепила его на мой китель. «Отличная работа, молодой человек!» Снисходительно улыбнулась Роза Львовна и похлопала меня по груди. Я склонил голову и твердо произнес. «Служу империи!» Иван Васильевич улыбнулся и с легкой иронией сказал. «Это весьма похвально, Михаил. Однако вы нарушили закон, и я, как гарант власти, вынужден вас казнить». В комнате повисло молчание. Я почувствовал, что сердце начинает биться быстрее, а разум ищет пути отступления. Увы, телепортироваться не выйдет, так как меня прикончат раньше, чем я успею достать пространственную костяшку. Но я могу использовать пространственный обмен или тяжкий груз. Замедлю абсолютов, а после…» Мои размышления прервал император. «Да, я мог бы вас казнить, Ведь вы незаконно производите и используете запрещенное энергетическое оружие. Более того, вы собственноручно создали десятки портальных переходов без моего ведома. Парочку мои люди обнаружили в Хабаровске. А это, как понимаете, тянет на государственную измену. «Ваше Величество, я...» — начал было говорить я, но Иван Васильевич поднял руку, останавливая меня. «Я еще не закончил. Вы также увлечены в массовом производстве химер, что подпадает под статью 185 -ю. «Если вы запамятовали, то я напомню, что некромантия, как и бесконтрольное производство химер, запрещены на территории империи. За это полагается каторга или смертная казнь». «Хорошенько обдумайте свои следующие слова, от них будет зависеть, останетесь ли вы в живых или нет». Ну и каша заварилась. Нет, я, конечно, знал, что за мной следят, но что император в кратчайшие сроки узнает обо всех моих фокусах и решит отделить мою голову от тела, впрочем, живым я не дамся. «Ваше Величество, вы совершенно правы». На территории империи запрещено как энергетическое оружие, так и производство химер. Однако я использовал и то, и другое за пределами подконтрольных нам территорий. Чисто технически, все это использовалось на землях Китайской империи. Парировал я, стараясь говорить максимально мягко и вкратчиво. Водопьянов покачал головой и закатил глаза. Пожарский хищно оскалился и хрустнул костяшками, а мать императора расхохоталась. «Ха-ха-ха-ха! Иван Васильевич, а ведь молодой человек прав! Использование запрещенного вооружения на оспариваемых территориях в интересах империи не только допускается, но и поощряется, не так ли?» «Все верно, мама. Однако Михаил все еще виновен в создании портальных переходов». Император холодно улыбнулся и поцеловал руку матери. Что вы скажете в свое оправдание? Иван Васильевич, не стану отпираться, виновен. Я действительно создал портальные переходы, чтобы быстро перемещаться по империи. Если бы я знал, что из-за этого меня сочтут изменником и отправят на виселицу, то первым делом пришел бы в тайную канцелярию и сообщил о своих намерениях создать переход. Приложив руку к сердцу, сказал я и замолчал. Взгляды присутствующих в кабинете сосредоточились на мне. Император тяжело вздохнул и постучал пальцами по столу. «Вы очень изворотливы, Михаил Данилович. Это хорошее, но одновременно с этим опасное качество для аристократа. И...» Он сделал театральную паузу, после чего продолжил. «Я накажу вас и награжу одновременно. Скажите, чего вы желаете?» Я слегка растерялся от такого поворота, ведь я был уверен, что в лучшем из всех возможных случаев уйду отсюда с побрякушкой на груди, а в худшем случае стану самым разыскиваемым человеком в империи. «В каком смысле, Ваше Величество?» — спросил я, удивленно приподняв бровь. Император снисходительно усмехнулся. «В самом что ни на есть прямом. Просите что угодно. Титул князя, артефакт из имперского хранилища. Может, вам приглянулась дочь кого-то из влиятельных аристократов?» Император посмотрел на водопьяного, а тот в ответ напряженно улыбнулся, будто ему наступили на больную мозоль. «Скажите только слово, и все это будет у ваших ног». Верные мне люди купаются в роскоши и получают все, что пожелают. Предатели же давно гниют в земле. Понимаете, о чем я?» Не раздумывая ни секунды, я ответил. «Так точно, Ваше Величество. У меня есть весьма странная просьба. Граф, не тяните кота за хвост. У нас вообще-то идет война, и каждая секунда промедления уносит сотни жизней. Чего вы хотите?» поторопил меня Иван Васильевич, указав взглядом на часы, висящие на стене позади меня. «Позвольте мне посмотреть в глаза барону Архарову», стальным тоном произнес я и сжал кулаки до хруста. Император удивленно приподнял бровь и спросил. «А с чего вы взяли, что он вообще жив? И почему вы вообще вспомнили о нем?» Я посмотрел прямо в глаза императору он не моргал прямо как змея холодные темные глаза в которых таилась опасность иван васильевич словно пытался забраться ко мне в голову сверлил взглядом надеялся понять о чем я думаю о чего тут думать. я сам все расскажу как на духу приправив это отборной ложью из за архарова мой отец получил увечья и стал медленно мучительно умирать произнес я скрежетнув зубами. Это было отнюдь не наиграно. Мне и правда было жаль Черчесова. Если бы не ловушка Архарова, мой отец не погиб бы в том злосчастном поезде. А еще он похитил мою мать, хотел ее изнасиловать. Если бы не отец, ему бы это удалось. Сделав шаг вперед, я продолжил, добавив в голос еще больше гнева. «Я хочу лично взглянуть в глаза этой твари, если позволите плюнуть ему в рожу». Я замолчал на пару секунд. Посмотрел на водопьяного. Тот сидел с непроницаемым лицом. Потом глянул на Пожарского. Он, как всегда, скалился и беззвучно мне аплодировал. Мать императора же смотрела на меня с показным сожалением, как будто ей не наплевать. А император сидел с весьма задумчивым видом. Поэтому мне пришлось продолжить свою речь. «Ваше Величество, насчет вашего вопроса». Я не уверен, что Архаров жив. Просто питаю робкую надежду на то, что он гниет в темнице. На вашем месте я бы не убивал мятежника сразу, а сделал так, чтобы он тысячу раз пожалел о содеянном. Пытал бы его сутками напролет, заставляя молить о смерти. Комната неожиданно наполнилась громким хохотом Пожарского. «Да! <связывая> Этот парень мне определенно нравится! Какая кровожадность! Вы только посмотрите на него!» Если честно, я так и не понял. Он реально восхищается мной или издевается? Однако император поднял руку, жестом заставляя Пожарского замолчать. Иван Васильевич пронзительно посмотрел на меня и медленно кивнул. «Вы правы, граф». «Архаров действительно жив. Я распоряжусь, чтобы вас пропустили в темницу». Подумав немного, он добавил. «И все же ваша просьба весьма странна. На вашем месте я бы предпочел титул или ценный артефакт». Император резко дернул рукой, касаясь уха, залепленного пластырем телесного цвета. Было ощущение, что рана уже зажила, а вот психологическая травма все еще терзает самодержца. Иван Васильевич холодно произнес. «Знаете, сегодня я в хорошем расположении духа, поэтому можете не только плюнуть ему в морду. Если захочется выпотрошить его как рыбу, ни в чем себе не отказывайте». «Сделайте это как можно медленнее, доставляя ему максимальные страдания. Отомстите за свою матушку и почившего отца». Услышав это, я тут же преклонил колено перед императором и твердо произнес. «Премного благодарен, Ваше Величество. Однако смерть для этого выродка будет избавлением. Я хочу, чтобы он продолжал страдать и умирал долго и мучительно». Император усмехнулся и коротко кивнул. «Да будет так. Сегодня можете отдохнуть, а завтра князь Пожарский лично сопроводит вас в темницу». Иван Васильевич оскалился и сложил руки на груди. «Ах да, совсем забыл о наказании». Сердце ёкнуло. Его взгляд и тон мне не понравились. «После того, как навестить Архарова», «Вам предстоит небольшая командировка». «Я готов. Только скажите, куда и когда?» Выпалил я, понимая, что совсем скоро у меня появится шанс спасти отца. «О, это совсем недалеко. В Пекин, в столицу Китайской империи», улыбнулся император и поднялся на ноги. Я нервно сглотнул. «Этот сумасшедший хочет отправить меня в логово пиковой дамы?» «Я хочу, чтобы вы вместе с князьями Пожарским, Шереметьевым, Трубецким и Водопьяновым отсекли голову дракону, посмевшему показывать нам зубы. Когда вы выдвинетесь на территорию врага, мы начнем полномасштабное наступление по всей линии фронта, заставив неприятеля перебросить на линию боевого соприкосновения все имеющиеся силы. Столица останется беззащитна» а все, что будет необходимо сделать вам, так это сравнять с землей императорский дворец. Убейте всех без исключения. Это понятно?» Кровожадно произнес император, и по его тону я понял, что отказаться от этой миссии у меня нет и шанса. «Ваше Величество, для меня великая честь сразиться плечом к плечу с абсолютами. Враг будет повержен», — решительно произнес я, а после поклонился. «Так и будет, Михаил Данилович, так и будет», удовлетворенно сказал император и сел обратно в кресло. «А теперь идите. У вас был сложный день. Постарайтесь поспать. А если не удастся, то подумайте о том, какие увечья вы нанесете, встретившись с Архаровым». «Ваше Величество, я думал об этом с момента смерти моего отца. Поверьте». «Я знаю, как заставить этого выродка страдать», — хищно произнес я. «Вот и славно. Можете идти». Император указал рукой в сторону выхода. Я поклонился и через секунду очутился в коридоре, ощущая, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Вытащить отца из темницы, запрыгнув в пасть к дракону? Пожалуй, это достойная плата за спасение главы рода Архаровых.